Глава 102. Оперативный штаб. Отдел убийств. Полицейское управление Кальяри. Когда райс и Крочи вошли в комнату, то по смеси дюжины различных лосьонов после бритья, пота, застоявшегося запаха еды и кофе, перегретого воздуха и дыма от тайно выкуренных сигарет, они поняли, что следователи спецкоманды работали всю ночь. Какой приятный запах! прокомментировала Мара. Со своей обычной протяжной интонацией она сказала что-то на диалекте. Видимо, коллеги были тронуты ее словами, потому что через несколько секунд открыли окна, чтобы проветрить помещение. «Могу я узнать, что ты им сказала?» спросила Ева. «Нет, лучше тебе не знать. Я хотела бы сохранить ту крупицу достоинства, что у меня осталось», ответила райс улыбаясь в сторону. Они подождали, пока Фарчи закончит разговор с одним из следователей, и подошли к нему. «Вот, пожалуйста», — сказала Мара, протягивая ему стопку бумаг. Это был отчет о слежке за антропологом, который руководство попросило переправить на верхние этажи. «Отлично», — оценил Фарчи, быстро проглядев их. «Есть новости?» «Пока ничего особенного, но будем надеяться, что уже сегодня днем прибудут какие-нибудь новые детали с киберслежки и от криминалистов. Нам это нужно как манна небесная, Кроча, потому что мне необходимо перебросить несколько человек из команды». «Почему?» — спросила Мара. «Ограбление инкассаторской машины, профессиональное. Вмешался полицейский, не бывший на дежурстве. Его ранили, а он убил одного из грабителей». Остальные бежали. «Дерьмо! Сколько человек нас покинут?» «Как минимум пятеро-шестеро». «Хорошенький кусок отрежут». Вице-квестеру хотелось бы еще больше, потому что с его точки зрения дело Мурджа закрыто. «Я бы не стала так волноваться». «Пагудженти, Бонавеста», — прокомментировала Райс. «Что это означает?» — сказала короче «Лучше меньше да лучше, примерно так» перевел Фарчи. Когда вы хотите вернуться к профессору? Ева уже собиралась ответить, когда в заднем кармане джинсов завибрировал ее мобильник. Извини, сказала она. Это Паула и Ответь, конечно. Привет, Паула. Райс и Фарчи увидели, как инспектор побледнела и пробормотала несколько неразборчивых слов. Эй, что, черт возьми, происходит? спросила Мара. Ева опустила трубку и в смятении пробормотала. — Речь о нееду».